День пятый. Проснулся не от того, что услышал механический голос. Не от отчета цифр, ставшего уже привычным за эти дни. Проснулся от того, что обмочился. Просто обнаружил во сне, что обмочился и проснулся. Я сидел в луже собственной мочи, обхватив колени руками. Дневник аккуратно лежал недалеко от меня. И знаете что? Это не вызвало у меня стыд или отвращение, наоборот, безмерное облегчение. Я сидел, прижавшись задницей к теплому и мокрому пятну на полу своей камеры. Просидел до того, как начался знакомый отсчет. Стартовал еще один день. «Завтрак подан, уважаемый. Попробуй, не поешь». После приема пищи я хорошенько огляделся прошел несколько кругов по своей камере в надежде увидеть признаки присутствия вчерашних ночных гостей ничего только моя желтая лужа блестела в свете ярких ламп камеры я был один мои кошмарные жуткие до ужаса двойники в костюме свободного калидума отсутствовали как и отсутствовала черно красная жижа хлесташая из их открытых порванных мертвых ртов я осмотрел себя ни одного черно-красного следа или пятнышка на теле. Разделся до голой задницы и промыл одежду в раковине под холодной струей воды. Вытер за собой теплую лужу. Теперь порядок. За исключением того, что низ живота прикрываю рубашкой, завязав в узел ее рукава на торсе. Что естественно, то не постыдно, Надеюсь, прогулка мне сегодня не светит. В таком виде не было ни малейшего желания щеголять по призрачному серому городу в окружении машины потенциальных убийц-калидумов. Думаю, теперь уже любой калидум, мирно прогуливающийся рядом со мной, мог спокойно всадить мне в спину что-нибудь острое. И на это мой дневник закончился бы. Но уж нет, так дело не пойдет. К тому же, я очень сомневаюсь, что после того, как я прикончил того одноглазого, меня вообще выпустят из камеры до казни. Повезло, что меня не оставили в той одиночной комнатке в компании с мертвым одноглазом. Ну что же, сижу на холодном полу и понимаю, что вчерашний ночной инцидент был очередным кошмаром, очередным дьявольским видением. Эти серые стены, этот яркий свет, эта мёртвая темнота, громкая тишина. Они делают все, чтобы свести меня с ума. Они хотят, чтобы я однажды отказался от завтрака. Или, скажем, обеда. А может, и ужина. Застыл посередине камеры. Три, два, один... И... Бах! Чмок! Чав! Оказался насаженным на стержни, которые бы выстрелили из пола мне прямо между ног. Пригвозили бы меня к самому потолку, проткнув мне легкие, горло, печень желудок с кишками. Но не сердце. Нет, нет, нет. Я остался бы так висеть, пока не захлебнулся бы от собственной крови и блевотины. Или не истек кровью, как фаршированная свинья с яблоком во рту. Словом, я напоминал бы замечательное новогоднее блюдо, которое подали на стол празднующей семейки каннибалов. м, -м, -м вкуснятина!» Или, скажем, мое раздавленное и проткнутое в семидесяти местах тело обнаружат эффекты надзирателей. Обнаружат и заверещат своими противными монотонными механическими голосами «Калиду мертв! Калиду мертв!» А потом будут соскребать мои ошметки с потолка и пола. Будут отмывать камеру от моего дерьма. О да! Соскребайте, отмывайте, чертовы машины! А я буду смотреть и смеяться!» «Смеяться и смотреть! Ха-ха-ха-ха-ха!» «Ну хорошо, хорошо. Я в норме. Безумие, отделяющее меня от сумасшествия, еще не столь велико. Я сильнее. Пора продолжать свой рассказ». «В туалет, Лендер. Там внизу у меня, слава богу, все в порядке». Свободный Калидум встал из-за стола и направился к двери за моей спиной. После его слов о том, что у него там внизу в порядке, я почувствовал себя неловко. Наверное, я имел обратное мнение, поскольку у меня сложилось впечатление, что его тело полностью состоит из металла. Как бы глупо и смешно это ни звучало, но оказалось это не так. В следующее мгновение деревянная дверь, за которой скрылся калидум, разлетелась в щепки, высвободив огненный раскаленный воздух и ярко-оранжевый свет, осветивший кофейню «Картофельмен». Невидимые обжигающие ладони с неведанной силой толкнули мой диван вперед. Стоящие позади меня диван и стол полетели мне вдогонку, подхваченные пылающим вихрем. Вместе с диванами, столами, стульями, распадающейся в воздухе посудой и остатками чудесных картофельных блинов я пролетел через весь зал. Меня швырнуло в стену, находящуюся слева от входной двери. Входную дверь разорвало пополам, куски вылетели на улицу, как и куски огромных окон в с раскуроченными рамами и битыми стеклами. Их тоже вынесло взрывной волной на улицу. Висящее на потолке лампы разнесло, словно арбузы, по которым дали очередь из огнестрельного оружия. Каким-то чудом только одна осталась висеть и продолжала мигать. Деревянную стойку из красного дерева, за которой Ларри встречал своих гостей, вырвало вместе с железными креплениями и плиткой. Ее аккуратно облокотило на стену, находящуюся справа от входной двери кофейни, словно так и было задумано. Когда произошел взрыв, меня накрыло сразу двумя диванами, едва не раздавило. Моя механическая рука рефлекторно прикрыла голову, и вся тяжесть полуразрушенной мебели навалилась на неё. Она выдержала. Непосильный смертельный вес застыл в паре миллиметров от моей головы. Но все же меня завалило. Пусть и не сильно, но завалило. Мне повезло уже в который раз. Я выбрался из-под обломков. Голова была контужена, кружилась. В ушах звенело. Я поднялся на ноги. Меня повело, и я тут же рухнул на разбитую плитку. Вновь успел подставить железную конечность чтобы лицо не встретилось с полом искусственная рука реагировала мгновенно подчинялась самому мельчайшему рефлексу посмотрев на пол я увидел красные капли что то капало сверху почувствовал что с головы стекает что то теплое я потрогал ее правой рукой посмотрел на нее ничего вновь провел ею по голове рука окрасилась кровью боли не было но правая часть лба была порвана или рассечена Могло быть и хуже. Отделался только этим. Несколько секунд я стоял на четвереньках, пытаясь прекратить кружащийся в голове ураган и звон в ушах. Немного стало легче, но звон в ушах не прекратился. Я поднялся на ноги. Устоял. Меня шатало из стороны в сторону. вылетел плечом в стену. Тело пронзило жгучая боль. Повалился на землю и влетел в груду разрушенной мебели боле слепило так, что перехватило дыхание, потекла слюна я сплюнул сплюнул кровью сел не было, но я стал ползти ползти в направлении эпицентра взрыва я посмотрел вперед, превозмогая мучительное головокружение увидел, что вместе с дверью туалета на куски разлетелась и часть его стены. Не знаю, к кому я обращался, но я мысленно просил и взывал, чтобы свободный Калидум остался жив, просил, чтобы произошло чудо, ведь он такой крепкий и сильный парень, он же машина. Но тогда я понял, что просить было бессмысленно. Я дополз до входа в разрушенный туалет и увидел его оторванную ногу. Она лежала рядом с разломанной стеной. По всему туалету валялись куски стены разбитой плитки. Вырванный огненным смерчем унитаз торчал в противоположной стене, образовав в ней дыру, словно от снаряда. Теперь из того места, где стоял унитаз, хлестало мощным потоком канализационная вода. Сливной бачок словно растворился в воздухе. Я поднялся, держась за остатки стены, вошел внутрь. Калидум лежал капюшоном вниз рядом с чудом уцелевшей раковиной в нескольких метрах от того места, где стоял унитаз. Стена возле него была проломлена. Видимо, в момент взрыва его отшвырнуло и могучее тело оставило на ней след. Рядом с ним валялся механизм от сливного бачка. Он лежал неподвижно. Его капюшон промок от заливающей пол воды. Вместо правой ноги была пустота. Ближе к спине торчали небольшие трубки и провода, которые искрили. Из трубок вытекала жидкость прозрачного цвета. Крови не было. Но он и не двигался и не подавал признаков жизни. Его правая рука была неестественно вывернута и надломлена, кисть отсутствовала. Из образовавшейся пустоты также торчали кончики изкорёженных трубок и проводов. Все они напоминали биологическую конструкцию человека: кости, сухожилия, возможно даже мышцы и вены. Конструкцию, которая взрывом разорвала на пополам. «Ну же, дружище, поднимай свою тяжелую задницу!» — нашел я силы прошептать ему. «Нужно уходить!» Звон в ушах постепенно пропадал. Я так и не услышал от него ни единого слова, даже вздоха. Он продолжал лежать. «Давай же, поднимайся!» В ответ я слышал лишь звуки воды, выливающиеся из того места, где раньше стоял унитаз. Я прислонил свою голову к его мокрой куртке в надежде услышать удары сердца. Но их не было. Только что-то переливалось там внутри. Возможно, это был звук все той же воды, заливающей пол. Я не знал, что делать дальше. Внутри все оборвалось. Простое осознание того, что мне следовало бежать, отсутствовало в тот момент. Я не хотел оставлять его одного. Что-то мне подсказывало, что он еще жив. Необходимо время. Нужно было как-то утащить его отсюда. Внезапно мою проблему решили. Решили очень быстро и неожиданно. Если бы я знал, к чему это приведет, то остался бы с Калидумом. «Лендер Вейт, выйти немедленно!» — услышал я громкий, уверенный голос. Это был очень знакомый голос. Где же я мог его услышать? «Черт! Я ведь совсем недавно с этим голосом вел беседу!» Головная боль сменилась внезапным порывом радости, ведь я узнал его хозяина. Человек, которого я искал, сам нашел меня. «Дружище, я сейчас», — сказал я Калидуму и слегка похлопал его по капюшону, — «помощь уже здесь. Потерпи немного, сейчас мы тебя отсюда вытащим». И я вышел из разрушенного туалета навстречу знакомому голосу. «Да, я не ошибся». Посередине разгромленного зала стоял высокий мужчина в строгой серой форме. Черное обрамление, черное начищенное до блеска ботинки, черные перчатки и фуражка на голове. На груди, как и при недавней нашей встрече, сиял золотой значок диктария первого класса. Передо мной стоял мой давний друг, Ариэс Альва. Мой главный и последний шанс выпутаться живым из этой истории. «Ариэс», — выдохнул я. Ноги подкосились, и я опустился на колени. Голова вновь пошла кругом. «Ариэс, это я!» Он подошел ко мне. Его сильные руки обхватили мои плечи и подняли меня на ноги. «Лендер», — сказал он, глядя мне в окровавленное лицо. «Ты Калидум!» «Идентификационный номер 577-28028. Лендер Вейт. Лендер -Вейт. За спиной Ариеса я увидел двух аффектов, вбежавших через разрушенный вход. Они мгновенно направились ко мне. «Уничтожить! Уничтожить!» Следом в кофейню ровным и спокойным шагом зашел еще один диктарий. На его груди блеснул такой же, как и у Ариеса, золотой значок первого класса. Из-под фуражки виднелась аккуратно подстриженная седина. Он был значительно старше Ариеса. Об этом говорили не только седые волосы, но и морщинистое каменное лицо, не отражающее ни малейших признаков эмоций. «Отмена!» — сказал он. Аффекты не успели добежать до меня. Они замерли, вытянулись в струну. Ариес не шелохнулся и продолжал смотреть на меня. «Охранять!» — вновь скомандовал седой диктарий. Клешни аффектов с металлическим лязгом сложились в копья. Роботы отмаршировали к выходу, который только что пересекли и застыли. «Принято, диктарий! Принято, диктарий!» По всему залу кофейни разнесся звук строгих шагов седого диктария. «Пятка носок Пятка носок сок!» Ариэс развернулся и встал между мной и диктарием. «Добрый вечер!» — произнес Ариес. «Добрый вечер!» — невозмутимо ответил седой диктарий. «Ариес Альва! Диктарий первого класса!» «Я знаю, кто ты, сынок. Давай без лишних церемоний. Что здесь произошло?» «Для начала прошу назваться, Диктарий», — сказал Ариес. Седой Диктарий вплотную подошел к Ариесу. Носки их ботинок почти соприкоснулись. Диктарий посмотрел ему в глаза. Тот выдержал взгляд. «Орлины, нечеловеческий взгляд. Так смотрит хищная птица на свою жертву с высоты». Смотрит перед тем, как камнем упасть на нее и пронзить когтями. — Твои манеры не соответствуют присвоенному тебе первому классу, диктарий. Несоблюдение нашего положения влечет наказание. Я сообщу об этом супраймеру. Ариэс молчал, лишь ледяным взглядом смотрел на него. — Прошу меня извинить, Алкандр, — наконец промолвил он. — Я не признал вас сразу, виноват. Это секундное противостояние стражей супраймера подсказало мне, что пусть Ариес и был диктарием первого класса, как и его собеседник, он значительно уступал в стаже Алкандру. Я почувствовал, что за плечами седого диктария были десятки лет безупречной службы на благо Селентиума. Десять, двадцать, возможно и тридцать лет. Я кинул взглядом Алкандра и увидел, насколько он был сильным и высоким. Сквозь его серую форму проглядывали мускулы. Могучая грудь при каждом вдохе и выдохе поднималась и опускалась, демонстрируя каменные грудные мышцы. Его накачанные бицепсы и предплечья были заметны даже под серым, идеально выглаженным пиджаком. Несмотря на морщинистое лицо и прожитые годы, он находился в прекрасной физической форме. Вывод напрашивался, как само собой разумеющееся Ариэс не был здесь главным и даже равным. «Итак», — продолжил алкандер — «что здесь произошло?» Он посмотрел на меня. Несколько минут назад данный гражданин с присвоенным статусом Калидума зашел в указанное заведение в сопровождении Мстителя-Одиночки, называющего себя Свободным Калидумом. Спустя время в помещении произошел взрыв. Отчеканил Ариэс. «Неужели?» — алкандер продолжал смотреть на меня. Я даже боялся пошевелиться от этого взгляда, боялся вздохнуть. «Вытяни левую руку», — приказал диктарий, и я подчинился. Алкандр внимательно посмотрел на мою искусственную кисть. «Покажи руку полностью». И я подчинился, засучил рукав, оголил полностью механический протез. «Сожми кулак». И я подчинился. Пальцы с мягким металлическим звуком сжались. «Разожми» я вновь подчинился пальцы разжались образовав ладонь алкандр чуть заметно постучал указательным пальцем по вытянутой ладони рука рефлекторно дернулась словно почувствовала прикосновение я же не чувствовал ничего ты очень умный Калидум», — произнес седой диктарий. однако не ты сделал это с собой ты всего лишь принял решение как и не делал того чтобы заслужить статус преступника прошептал я. Алкандр замолчал, потом продолжил. «Что ты имеешь в виду?» «Я не калидум диктарий. Я ничего не чувствую, я ничего не нарушал. Мой датчик вышел из строя, для меня это очевидно. В один момент он просто загорелся красным, загорелся, когда я был абсолютно спокоен. Я должен был быть арестован, но меня хотели уничтожить, убить за то, чего я не совершал». Почему меня хотели убить, когда я не главной системой было установлено, что гражданин Лендер Вейт, идентификационный номер 577-28028, оказал сопротивление при аресте?» — вмешался Ариес. И я посмотрел на него. В его словах не было поддержки. С другой стороны, я понимал, что Ариес не стал бы показывать Алкандру нашу с ним дружественную связь, но все же от его холодных слов я еще сильнее занервничал. Я не сопротивлялся при аресте. Диктарии замолчали. И я тоже. Повисло мрачное молчание. Я понял, что мои последние слова превратились в крик, который разнесся по всей полуразрушенной кофейне. «Мы проверим все, что ты сказал, Калидум. Но сейчас у меня есть все основания полагать, что твой эмоциональный фон нарушен», — сказал алкандер «Я не смог задать тебе вопрос, потому что ты меня перебил». «Впредь свои последующие слова ты будешь произносить только тогда, когда тебе будет задан вопрос. Кивни головой, если понял». Я яростно кивнул головой. «Теперь ответь, где тот, кто помогал тебе?» Алкандер вновь постучал мне по руке. «Вы убили его», — ответил я. «Мы никого здесь не убивали, Лендер Вейд», — отрезал Алкандер. «Неужели?» — Его тело лежит на полу в туалете, разнесенным взрывом, который вы устроили. Седой диктарий посмотрел на своего молодого коллегу. — Проверь. Ариес направился к туалету. К тому, что от него осталось. — Смотреть на меня. Руки на виду, — произнес Алкандр, глядя на меня. Ариес скрылся за разломленной стеной. Послышались громкие шаги его, начищенных до блеска ботинок. Шаги по мокрому полу. Затем они прекратились, послышался шорох, всплеск воды, тишина. «Диктарий!» — окликнул Алкандр. В ответ послышалась возня, опять звуки плескающейся воды. «Что такое диктарий?» — вновь подал голос олкандер Мы вновь услышали шаги, и Ариес вышел из туалета. Его ботинки были мокрыми, как и его перчатки. «Там никого!» — промолвил он. «Только одна вода!» «У меня внутри всё взорвалось. Чёрт возьми, значит, он выжил». Сквозь моё каменное лицо начала проявляться улыбка, но я смог её сдержать. Настолько хорошо смог удержать, что улыбка осталась незамеченной. «Хорошо», — Алкандр обратился к Ариесу. «Направь сюда рабочую группу, пусть они всё осмотрят. Каждую мелочь, каждую деталь. Я хочу знать, что здесь произошло». «Уже направил», — отреагировал Ариэс. «Я хочу также знать, где сейчас находится Мститель-Одиночка. Хочу знать о нем то, что знает он», — алкандер показал на меня. «Я займусь им, Диктарий», — отчеканил Ариэс. «Ты остаешься здесь работаешь с группой», — отрезал алкандер «Калидум едет со мной во дворец». «Не оставляй меня с ним одного, Ариэс», — взмолился я про себя и мой друг словно услышал меня. «Диктарий», — подал он голос. В голосе вновь прозвучала сталь, как и в самом начале их разговора. «Рабочая группа направлена. Ее сопровождают еще два диктария. Сюда также направлены аффекты». Арес подошел к Алкандру и снял промокшие перчатки. «Я также, как и вы, заинтересован в том, что здесь произошло». «Похвально, диктарий, но...» «И так же, как и вы, заинтересован в поимке Мстителя-Одиночки, называющем себя свободным Калидумом», — продолжил Ариас. «Но прежде всего я заинтересован в судьбе этого гражданина», — он взглянул на меня. «Если он говорит правду, и в главной системе произошел сбой, я хочу знать, почему это произошло, чтобы впредь такого больше не повторилось». «Ты знаком с ним, диктарий «Знаком, Алкандер». «Это честный и законопослушный гражданин своей страны и верный слуга Супраймера. Таким я его знал раньше. И я вправе предположить, что здесь что-то не так. Необходимо тщательно во всем разобраться». «Ты не убедил меня, Диктарий», — сказал Алкандр. «Но в одном ты совершенно прав. Необходимо тщательно во всем разобраться». Диктарий направился к эффектам охраняющим выход. Все это время они стояли и не двигались наблюдали за нами. Они были готовы в любой момент остановить того, кто попытался бы зайти или выйти из кофейни. «Едем во дворец», — скомандовал он. «Я отвезу его, Диктарий», — отреагировал Ариэс. «Мы вместе отвезем его, Диктарий», — невозмутимо продолжил Кандер. «Выходим». Ариэс слегка хлопнул меня по спине и кивнул в сторону выхода. «Как угодно, Диктарий», — закончил Ариэс. «Вытяни руки, Калидум!» — обратился он ко мне. Я подчинился. Ариес обхватил мои руки своими. Спустя секунду руки стянули скрепленные между собой тяжелые наручники. Развести их было более невозможно. Еще одна игрушка из арсенала диктариев. «Идем!» — он толкнул меня в спину. «Ариес!» — тихо обратился я к нему. «Просто иди, Лендер!» — еле слышно прошептал он сквозь зубы. Мы зашагали к выходу. Он несколько раз толкнул меня в спину. Не сказал бы, что это был знак старой дружбы. «Сопровождать», — скомандовал седой алкандер Аффекты пришли в движение и зашагали вместе с нами. «Принято, диктарий! Принято, диктарий!» Я боялся, что машины нападут на меня. Боялся, что их копья проткнут меня и порвут в клочья. Но, как оказалось, их мне бояться не следовало. Они исполняли приказ диктария. Когда моя нога почти пересекла порог разрушенной кофейни, я уловил непонятный стон. Ариес тоже услышал и остановился. Аффекты замерли и повернули головы к Ариесу. «Что такое диктарий?» — мгновенно отреагировал алкандер «Звук с кухни. Там кто-то есть. Я проверю». Не дожидаясь ответа, Ариес развернулся и, обойдя деревянную стойку, прислоненную к стене, зашел на кухню. Аффекты остались возле меня. Бежать было бесполезно и очень глупо. Каким-то чудом дверь на кухню оказалась нетронутой, и Ариес бесшумно скрылся за ней. Через минуту он появился и с невозмутимым видом подошел к нам. «Я слушаю», — запросил седой диктарий. «Владелец кофейни». Пострадал во время взрыва скончался ответил аррес черт ларри прошептал я про себя как же так я опустил глаза и заметил два небольших темно красных пятна на рукаве ареса это была кровь и что то мне подсказывало что это была кровь хозяина картофель что произошло минуту назад на кухне я не видел как и не видел алкандер те двое аффектов но именно с этого момента я стал понимать что мои дела гораздо хуже, чем я предполагал. Мои дела действительно стали гораздо хуже, чем я предполагал. Какого черта? Где мой обед? Пишу с такой злостью, что едва не ломаю ручку, порвал страницу, порвал от того, что очень сильно надавил на стержень. Привычный бульон с тремя кусочками мяса и рисовая лапша поданы не были, на подносе оказались лишь одна очищенная морковь и стакан с водой. Простая истина. С приближением казни сократился прием пищи. Обед подан, уважаемый. Попробуй не поешь. Пропускаю страницу, чтобы не писать на порванной. Ларри не заслужил смерти. Зачем Ариас убил его? Я слышал его стон. Значит, он был ранен и нуждался в помощи. Черт! Ларри ведь надел на левую руку цилиндр калидума, чтобы заглушить сигнал своего органического датчика. но ну хорошо, надел. арис это заметил. Но почему он убил его, когда должен был отправить его вместе со мной во дворец на допрос? За что он убил его? Эти мысли не выходили у меня из головы, пока меня грузили в серый фургон диктариев. Серый, мрачный фургон смерти». Внутри было довольно свободно, меня усадили на правую сторону. Рядом сел Ариес и один из аффектов, охранявших нас в кофейне. Напротив расположился Алкандр и вновь направил на меня свой пристальный взгляд. Другой эффект сел за руль фургона, и мы тут же тронулись. Немного тряхнуло. Ариес сжал кулак и громко стукнул по перегородке, разделяющую водительскую кабину с кузовом. Темнота перегородки растворилась, превратившись в прозрачное стекло. Я увидел аффекта, державшего обе свои конечности на руле. Увидел огромное водительское стекло, в котором мелькали яркие огни света, освещающие главную улицу селентиума «Слушаю, диктарий!» — раздался из динамика его механический голос. «Оставь видимость!» — приказал Ариес. «Принято, диктарий!» — послышалось в ответ. Так было даже лучше. Словно никакого прозрачного стекла и не было. Это был мой последний момент, когда я любовался ночным городом. Я понимал, что эта поездка могла стать для меня последней, и я не упустил возможности взглянуть на эту ночную красоту. Правая рука нервно сжалась, тело начало немного потряхивать, но ни один из диктаторов не обратил на это внимания. "Ты чего-то опасаешься?" спросил Алькандер. Обращался он не ко мне, да, ответил Арес. Чего именно? Не знаю, просто нехорошее предчувствие. Хочу видеть дорогу, по которой мы едем. Алкандер повернул голову и внимательно посмотрел на проносящиеся в лобовом стекле тротуары и огни, затем посмотрел на Ареса и одобрительно кивнул. Фургон прибавил в скорости. Запуганные пешеходы, пробегающие по тротуарам, отряды офицеров, вышагивающие ровным строем, Свет от проносящихся машин и уличных фонарей. Свет от небесных дронов, кружащих по всему городу. Все они замелькали еще быстрее. Мы проехали где-то минут сорок. Ариэс внезапно вновь сжал кулак и ударил по прозрачной перегородке. «Слушаю, диктарий», — моментально отреагировал эффект «На следующей ветке поверни налево», — скомандовал Ариэс. «Принято, диктарий», — ответила машина за рулем. «По какой причине мы поворачиваем налево диктарий?» — резко спросил Алкандр. «Наш путь лежит через центр». «Центр перекрыт диктарий», — же резко ответил Ариес. «Его перекрыли после того, как на ближайшей от него станции Гофера убили диктария». Я сглотнул. Безусловно, речь шла о диктарии, с которым бился свободный Калидум. «Я знаю, что сегодня в Гофере был убит диктарий, но центр перекрыт не был». — У меня отсутствуют сведения об этом, — продолжал Алкандр. — Диктарий, центр перекрыт. Вот вам мои сведения. алкандер быстрым взмахом руки треснул по прозрачной перегородке. — Слушаю, Диктарий. — Едем прямо. — Принято, Диктарий. — Повисло молчание. — Диктарий, прошу вас, центр закрыт для проезда, — ровным тоном повторил Ариас. Алкандр посмотрел на своего коллегу, затем на меня. Его седые брови нахмурились орлиный взгляд стал еще пронзительнее. Я ответил ему непониманием происходящего. «Не перекрыть диктарий!» «Я запросил у главной системы», — подвел черту седовласой. Прошло мгновение, ария с быстрым движением смахнул себя серую фуражку, отбросил ее и громко произнес «Вверх!» Фургон с силой тряхнуло. Дотряхнуло так, что я ударился затылком о стену кузова. Меня отбросило. Прямо на седого диктария. Его мощная рука молниеносным движением сбросила меня на пол. В эту секунду, когда я упал, мои глаза увидели, как потолок кузова прогнулся. Послышались удары. На потолке образовались вмятины. Вмятины от чего-то острого. Что-то пыталось прорваться к нам в фургон. И оно прорвалось. Последовал еще один удар, и крышу, словно картон, разорвало в четырех местах огромными клешнями. Они были похожи на клешни аффектов, только вот клешни эти были в два раза больше. Пронзив потолок, они вонзились в верхнюю часть кузова фургона. Я почувствовал вибрацию, а в следующее мгновение понял, что колеса автомобиля оторвались от дороги, по которой он мчался. Фургон поднимался вверх. Как только машина оказалась в ночном небе, из левой руки Ариеса вылетел железный трос. Его намотало на металлическую шею аффекта, находящегося вместе с нами в кузове. Ариес дернул рукой. Голова робота лязгом слетела с его металлических плеч и вылетела в лоб Седовласова. Послышался глухой звук. Алкандр словно ничего и не почувствовал. Лишь его фуражка упала на пол. Обезглавленное тело Аффекта рухнуло мне на грудь и закрыло доступ воздуха в легкие. Пока я пытался выбраться из навалившегося на меня робота, Алкандер рванулся вперед. Его рука схватила выпущенный Ариесом трос и рывком разломила его пополам. Он изогнул шею и попытался ударить Ариеса головой в лицо, но эта попытка закончилась тем, что Ариес схватил противника за волосы. Седая голова с размаху влетела в прозрачную перегородку, разделяющую водительскую кабину от кузова вылетела еще раз и еще и еще перегородка треснула и разлетелась на куски убить прошептали окровавленные губы алкандра сидевший за рулем аффекта развернулся к кариесу и выбросил в него одну из своих клешней которая успела преобразоваться в острое копье копье было нацелено ему в грудь спустя секунду послышался ляск разломленной конечности аффекта Вместе с доброй половиной железной конечности Ариэс оторвал роботу копье и метнул его в хозяина. Оно вонзилось аффекту в голову и прошибло ее насквозь. Робот остался сидеть в водительском кресле без движения. «Щенок!» — услышал я голос Алкандра. Послышались глухие удары. Кто-то вскрикнул от боли. Звук падающих капель. Это капала кровь. Потом возня. ужасно надрывный хрип — И все затихло. Был слышен только звук тяжелого дыхания. Когда я наконец сбросил себя обезвреженного эффекта, я увидел Ариеса, опершегося спиной на стенку фургона. Его нижняя губа была разбита и уже начала опухать. Из губы торчал зуб, проткнувший ее изнутри. Рядом с ним лежало неподвижное тело лицо алкандра было похоже на кровавую маску в которой различались только застывшие зрачки выглядывающие из под порванных век и рот наполнены осколками зубов его шея стала синего цвета кадык неестественным образом торчал наружу и прорывался сквозь морщинистый кожный покров арреас задушил его и вдобавок сломал ему адамово яблоко что ты наделал прошептал я арреас усмехнулся легким движением он вытащил из внутреннего кармана пиджака знакомую мне белую карточку и прислонил ее к своей левой руке. он отключился от главной системы. я сделал то что должен был арис выпрямился во весь рост и поправил форму которая была испачкана кровью затем схватил двумя пальцами зуб проткнувший его нижнюю губу и резким движением вырвал выбросил на пол выплюнул сгусто кровавой слюны. «Итак, что ты хотел мне сказать?» «Я пытался найти тебя, Ариес, пытался получить от тебя помощь!» – прокричал я. «Но что происходит сейчас? Это так ты помогаешь мне?» «Лендер, Лендер, Лендер!» Он приблизился ко мне, я попытался встать на ноги. Ударом колена в грудь он заставил меня лечь обратно. «Лендер, чего ты взял, что я помогаю тебе?» – прошептал Диктарий. «Тогда что ты делаешь?» — спросил я, глядя ему в глаза. «Я убиваю тебя, Лендер». В его руке блеснул шприц. В следующую секунду его игла вонзилась мне в шею. Я не успел среагировать, даже своей механической рукой. Меня сразу накрыла туманная пелена. Я остался в сознании, но в глазах все замедлилось и поплыло. Я потерял способность двигаться, не мог пошевелиться даже самую малость». «Так-то лучше», — Ариес внимательно посмотрел на меня, и его разбитая губа растянулась в улыбке. Убедившись, что я неподвижен, он оставил меня. Он перебрался в начало фургона и посмотрел в лобовое стекло, за которым была только чернота ночного неба. «Влево», — произнес Ариес. Фургон тряхнуло, железные клешни, державшие его за крышу, лязгнули и повернули в левую сторону. «Ты определенно любишь свою жизнь, Лендер», — сказал Ариэс. «Я не ожидал, что ты скроешься от аффекта в тот день. Видимо, за девятнадцать лет разлуки я позабыл тебя. Позабыл твое стремление держаться до конца. И это очень похвально, друг мой. Правда?» Я попытался приподнять голову, но не смог. Гадость, которую он мне вколол, полностью меня парализовала. Диктарий смотрел в темное небо из окна летящего фургона. Через разорванный потолок дул ночной ветер. Понять, каким же образом мы оказались в воздухе, труда не составило. Нас подхватил один из небесных дронов, и Ариес им управлял. Ариес опустился на колено и осмотрел карманы окровавленного пиджака Алкандра. Достал из него точно такую же белую карточку и прислонил ее к левой руке мертвого диктария. Убедившись, что его датчик загорелся белым цветом, Ариэс отбросил карточку и поднялся. Мертвый диктарий отключился от главной системы. И уже навсегда. Как отключилось его местоположение. «Умно, Ариэс. Очень умно». «Аффекты должны были уничтожить тебя», — продолжил диктарий. «Но ты оказался проворнее. Немалую роль здесь, конечно, сыграло твое везение» в этом тебе даже можно позавидовать». «Ты», — процедил я сквозь зубы, — «это ты все устроил. Из-за тебя они набросились на меня, как на вооруженного, до зубов бунтаря-террориста. Я ведь сдался в тот момент, поднял руки, опустился на колени, и это едва не стоило мне жизни. Чёртовы машины и слушать меня не хотели». «Не хотели слушать, потому что ты оказал им сопротивление». Я не оказывал им сопротивления. Знаю, Лендер, знаю. Просто им поступила команда, и они ее исполнили. Это же роботы, в конце концов. А сознание происходящего дошло до меня со скоростью пули. Ты перепрограммировал их. Как ты это сделал? У тебя не было шансов. Но ты, сукин сын, слишком скользкий и умный. Как ты это сделал? Закричал я. «Заткнись, лендер пока я не всадил еще один шприц в твою шею!» Он успокоился и продолжил. «Какая разница, как я это сделал?» «Мой датчик — тоже твоя работа? Я вроде велел тебе закрыть рот, или умрешь раньше положенного?» Я замолчал и с ненавистью посмотрел на него, посмотрел как на предателя, как на своего самого ненавистного врага. «На чем я остановился? Ах да, датчик!» «Датчик, датчик. Твой чертов датчик. Я просто переключил его в нужный момент. О, да! После того, как сосчитал все его данные у тебя в доме». Он повертел в пальцах свою белую карточку. «Помнишь этот, как ты сам выразился, волшебный инструмент? Все благодаря ему. Не надо. Не скрывай свое искушение к этой карточке, Лендер. Оно-то тебя изгубило» сгубил меня ты прошипел я верно но тебя не просто сгубить ты сообразил как избавиться от датчика прямо скажу что такой способ скрыться от главной системы очень оригинален я восхищен твоим мужеством не каждый способен добровольно лишиться части тела добровольно это из за тебя я ее лишился у тебя опять развязался язык дружище а знаешь это даже забавно «Пожалуй, даже интересно. Дам тебе выговориться перед кончиной. Ты заслужил». Он продолжил. «А может, и не заслужил. Ведь тебе опять повезло. Встретил нашего единственного и неуловимого мстителя, свободного Калидума. Боже, кто его так назвал? Звучит нелепо. Ну да ладно». Пока Арис рассказывал, я внимательно следил за ним. Я все больше понимал, что передо мной абсолютно чужой, дикий и фанатичный человек. Его манера разговора с каждым произнесенным словом менялась, становилась все более свободной, дерзкой, прямолинейной и... безумной. «И вот тут я тебя потерял. Ты исчез. Провалился сквозь землю. Пришлось задействовать все наши резервы. О, да! А потом вы убили одного из нас». «Разворотили железные мозги нашим верным аффектам. А потом...» «Право же не думал, что угадаю с вашим дальнейшим направлением. Это забегаловка, картофельмен». «Пффф, сам бы там ни за что не стал питаться». «Ты взорвал бомбу», — выдохнул я. «Конечно!» — радостно взвизгнул Ариес. «Боже, что с ним происходит?» — подумал я. Твой верный друг лишился яиц и своего достоинства после того, как смыл за собой. Да, все-таки большинство граждан правы, когда не смывают за собой. Никто, правда, и не думает, что в сливном бачке может плавать небольшая по размеру бомбочка. А вот когда рванет, малой она уже не покажется. Он вытащил из кармана пиджака сливной механизм унитаза и кинул меня на грудь. Тот самый, который я заметил после взрыва. Тот самый, который произвел детонацию бомбы. Он выжил. Ты просчитался со своей бомбочкой. Холодным тоном вставил я, не обращая внимания на кинутый в меня предмет. На тот момент я уже все уяснил для себя. Очень сомневаюсь, Лендер. Да, я рассчитывал увидеть его тело. Но с такой травмой он далеко не ушел. Будь уверен. Его маслянистая кровь была снаружи, прямо рядом с выбитым окном. — Ее там было очень много. Не тешь себя иллюзиями, друг мой. — Зачем ты убил Ларри? Он ничего тебе не сделал. — Перестань, Лендер. Ты сам все прекрасно понял, как только вошел туда. Они же были сообщниками. Мститель снабжал картофельного человечка своими игрушками. Ха-ха! Он замолчал и посмотрел на тело Алкандра. А потом вмешался этот старик. Его голос стих. Все бы могло закончиться там, в той кофейне. Но тебе вновь в который раз помогла матушка удача. Ты часом не маг? Не волшебник?» Я молчал. «Теперь ты хочешь помолчать», — промолвил он и выпрямился. «Признаться, мне тоже надоел этот треп. Решил просто отдать дань уважения нашей старой дружбе и продлить тебе на пару минут жизнь. Скажу честно, Лендер» все это я делаю с большим сожалением». «Зачем ты это делаешь, Ариес?» — спросил я. На мой вопрос он не ответил. «Все пошло не так, как я планировал. Теперь все приходится делать самому». В нос ударил странный запах, тяжелый и едкий. В фургоне стало заметно жарче. «Что ты задумал?» Я все еще не мог пошевелиться. Лишь слегка мог шевельнуть кончиками пальцев правой руки Железная конечность не отзывалась. Ноги тоже не отвечали. «Как я уже сказал, все это не входило в мои первоначальные планы. Но раз уж ты спросил...» Он сделал шаг и встал под клешнями небесного дрона, держащего фургон. Он схватил обоими руками искореженную часть потолка и потянул на себя. Потолок отломился. С грохотом рухнул на тело Алкандра. Ветер завыл сильнее. Поток холодного воздуха ударил мне в лицо — от рокота турбины дрона заложило уши. Глаза заслезились, но я смог разглядеть гигантский корпус воздушной машины, захватившей фургон. Этот дрон был больше остальных патрулирующих улицы селентиума Боевая машина, которая могла не только выследить свою жертву, но и с легкостью уничтожить ее. Об этих чудовищах я только читал, но в жизни никогда не приходилось с ними сталкиваться. И этот небесный убийца находился в полном подчинении у своего хозяина, ариса «Плавильные печи, Лендер!» — закричал он, пытаясь перекричать шум турбины. «Сброшу фургон туда, прямо в объятие черта!» Жар становился все сильнее. Воздух, наполнивший кузов машины, был уже не просто теплым, а горячим. «Зачем ты это делаешь?» — закричал я в ответ. «Отвечай! Зачем ты это делаешь?» Он только улыбался в ответ. Улыбался безумной улыбкой, которую я никогда в своей жизни не знал. От моего старого друга больше ничего не осталось в этом человеке. Он махнул мне рукой. Знак прощания. Я закричал еще громче. Его сильные руки обхватили клешни дрона, и он исчез из кузова. «Вернись, мерзавец!» Все. Его ноги скрылись из виду и остался в фургоне один после этого в голову ударила мысль что все кончено но эту мысль о скорой смерти прервал грохот рухнувшего тела мерзавец свалился обратно в фургон а следом за ним появился он в новом капюшоне с новой ногой и кистью руки словно тот взрыв оказался ему нипочем я убил тебя прошептал арреас не ты убил меня — ответил свободно калиду Он схватил диктария и поднял с пола. Так легко и небрежно, словно тряпку. Ариес пытался сопротивляться, но его силы были уже исчерпаны. Удар. Еще удар. Бам-бам-бам! Свежая кровь диктария полилась ему на пиджак, брюки, ботинки, на пол. Лицо Ариеса стало подобно лицу покойного Алкандра — Тоже кровавое месиво. Словно с него слезла кожа, обнажив лицевые мышцы. Калидум остановился. Его правая рука была окроплена кровью противника. Новая боевая куртка, похожая на форму диктария, забрызгана красными каплями. На мгновение они замерли. Затуманенные, опухшие от удара в глаза Ариеса, уставились под капюшон. Капюшон в глаза диктария а спустя секунду Калидум швырнул Ариеса в лобовое стекло водительской кабины. Швырнул, словно маленького ребёнка. «Вставай, Лендер! Пора уходить!» «Что?» «Пора уходить! Поднимайся!» «Чёрт возьми, его любимая фраза! Я уже успел соскучиться по ней!» — подумал я. «Я не могу!» — прокричал я. «Я обездвижен!» «Понятно!» — ответил он. «Вперёд!» «Говорю, я обездвижен. Какое вперед?» «Тише, Лендер. Не тебе говорю». В ту же секунду в запертые двери фургона ударило что-то тяжелое. И еще раз. И еще. Фургон качнуло. Чувство ужаса охватило мой разум. Я испугался, что мы сорвемся вниз. В двери снова ударило. Меня подбросило. Голова не могла повернуться, чтобы увидеть, что происходит позади с дверями. А произошло следующее от очередного тяжелого удара они разлетелись засов державший двери в заперти переломился пополам фургон хлынул мощный поток воздуха в ушах еще громче зашумело автомобиль закачало из стороны в сторону в который раз я закричал, но тут же умолк умолк от того что увидел как и тогда во время битвы с сдикгтарием на лестнице гофера свободный калидум вытянул вперёд ладони и как и тогда к нему мягко и плавно подлетели металлические шарики и приземлились на вытянутые ладони. Только сейчас они были заметно больше предыдущих, размером с хороший апельсин. Приземлившись на ладони, они тут же уменьшились до своих обычных малых размеров. Вновь это зрелище меня поразило. Даже пропало чувство страха. Именно эти волшебные устройства и разнесли двери фургона. Путь к спасению был открыт Свободный калидум схватил меня и взвалил на плечо. «Что ты собираешься делать?» — прокричал я. Через открытые двери я увидел, что небесный дрон, управляемый Ариесом, поднял фургон над крышами домов и небоскребов. Впереди было яркое желтое зарево — плавильная печь. Именно туда Ариес собирался сбросить фургон. Плавильные печи — это тепло Селентиума. Огромные, монументальные, как жерла у вулканов, высотные трубы установлены по всей планете и отапливали ее. В каждой такой трубе плавилось до нескольких миллионов тонн металла каждый день, чтобы обеспечить тепло в домах, а в зимнее время на улице. Мы действительно подлетали к парящему жерлу вулкана. Я увидел раскаленную до красна трубу печи. Увидел – как в ней кипит и булькает расплавленный металл. «Собираюсь спасти твою задницу», ответил на мой вопрос Калидум. «Вам не уйти далеко», — услышал я за спиной голос. Голос, полный ненависти и злобы. Из последних сил Ариас поднялся на ноги, готовый к последнему бою. Дальше произошло все очень быстро свободно Калиду молниеносным движением выхватил из куртки металлические шарики, спрятанные минуту назад. Он даже не обернулся на голос Ариеса, а просто смотрел вперед. Вперед, где завывал ветер или ревела турбина дрона. Вперед, в темное ночное небо, готовое подхватить нас. Готовое спасти нас от неминуемой гибели готовые вытащить нас из смертельной ловушки, устроенной моим другом диктарием?» Едва шарики коснулись его ладони, он быстро произнес «Уничтожить!». В тот же миг шарики с невероятной скоростью взмыли в воздух и рванулись в сторону врага. Послышался яростный крик Ариеса, а Калидум сделал шаг вперед в объятья ночного неба. Шаг вперед сделал и я вместе с ним». Что произошло дальше, в памяти не осталось. Помню только, что мы выпрыгнули из фургона. С огромной высоты. В голове все закружилось. Я попытался обхватить голову руками, в надежде остановить головокружение. Вот только руки так и не слушались меня, как и все тело. В уши ударил собственный крик. После наступила темнота. Сделал перерыв. Рука ужасно устала писать. Все ближе и ближе мой последний день, и с каждым днем понимаю, что нужно торопиться, нужно писать быстрее. Плевать, что болит рука, плевать, что ее уже начало сводить, плевать и на глаза, которые болят. Их словно стало резать. Поднимаю глаза от написанного, и силуэты строчек остаются мне видны. Видны везде, куда направлен мой взгляд. В этот момент глазам становится очень больно. Даже когда пишу в темноте и поднимаю их от страниц дневника. Лишь бы чернила не закончились. Их должно хватить. Обязательно должно. Ужин. Прошел ужин. Вареные макароны, стакан воды. И всё Мой рацион значительно уменьшился, это очевидно. Желудок стал недовольно урчать. С другой стороны, чего я жду от этого места? Хваленые завтрак, обед и ужин? Да еще и развлечения в придачу. Да, бассейн бы не помешал. Это же тюрьма, черт возьми. Кошмарная руина. Завтра шестой день. Хочу поспать. Несмотря ни на что поспать. Не знаю, кто сегодня придет ко мне ночью, но я буду спать и мне достать меня. Спокойной ночи мне. И тебе, читатель.